В детстве Антошка очень радовалась, что у нее есть и мама, и папа, что они вместе. Потом, когда выросла, так же сильно жалела, что родители не развелись. Все равно их объединяла только любовь к Антошке. Они почти разорвали ее пополам, этой своей любовью. Лучше бы развелись. Лучше бы развелись. Лучше бы вы развелись. Но так ведь они и развелись. Антошка просто это не сразу заметила. Детство ее было полно до краев... Анилийновое, ядовито-яркое, алое и золотое. Советское. Закроешь глаза, и на паленой сетчатке еще несколько секунд дрожит маленький огненный галлюциноид. Серийный пламенный революционер. Демонстрация на 1 мая, парад на 9, 7 ноября. Ничего формального в этих праздниках не было. Неправда. Такие же теплые, как Новый год. На Пасху красили яйца, на первомайскую демонстрацию делали цветы из папиросной бумаги, пышной, почти кладбищенской красоты. Их прикручивали проволочками к живым голым веткам и, ликуя, махали трибуном. После парада на Красную площадь вступают сотрудники военного краснознаменного института Министерства обороны СССР. Потерпи еще немножко, скоро и наша очередь. Все шли гулять, счастливые, взрослые, дети, в распахнутых плащах, лаковые туфельки, белые колготки на плотных веселых ножках. Нельзя, Антошка, не лезь в траву. За Зазеленишь, других нету. Белые колготки были дефицит, праздничные, только для парада. Они и так и назывались – парадные. Дефицитом было вообще все легкое, промышленное. Зато в избытке производилась радость, неподдельная, человеческая, производилась, впрочем, самими людьми. Антошка была 1972 года рождения. И детство ее выпало на безупречные, ну правда же, безупречные времена – Золотые годы величественного, самая малость, потрепанного застоя. Пирамида масла устояла незыблемая, основательная, заполненная по всем пунктам. Антошка прыгала по ступенькам этого мрачного, в сущности, зекурата, легко, весело, советская девочка, маленькая, почти москвичка, у которой было решительно все, о чем только можно было мечтать. Физиологические потребности. Она не голодала, жила в отличном доме, в своей собственной комнате. Белые колготки, конечно, были дефицитом, но, тем не менее, они были. У мамы имелся кремпленовый плащ, у папы вельветовый костюм и свитер с высоким горлом, как у дяди Хэма, с фотографией, плюс по высшему образованию на каждого. И сосиски тоже можно было купить, и глазированные сырки, и бананы. Правда, приходилось хвоститься в очередях, и могло не хватить, но от этого сырки становились только желаннее и вкуснее. Потребность безопасности, чувство уверенности, избавление от страха и неудач. Прык-скок, устав играть во дворе, они всей стаей, нет, гурьбой, какое хорошее забытое слово, гурьбой шли в ближайшую чью угодно квартиру, не было дома, где бы их не накормили, не было взрослого, который не прикрикнул бы на них, вздумая не расшалиться сильнее, чем позволял кодекс строителей коммунизма и законы советского общежития. Двери в квартиры ни у кого не запирались. «Наташка, ты дома? Соли не одолжишь?» «Тетя Катя, мама испекла пирог и просила вас угостить». «Ах ты, сука, загуляла, да? Вот я тебе кишки-то на голову сейчас намотаю». «Ой, люди добрые, помогите, опять Вовка Ленку бьет. Участкового, участкового зовите». «Не надо, не надо, товарищ лейтенант. Я сама виновата, сама виновата, клянусь». Товарищ лейтенант уходил, грозно козырнув. Перед ним расступались уважительно. Он был силой и справедливость. Карташов-то младший, ну, придурок и есть, стащил из красного уголка печатную машинку. Да хер же его разберет, зачем? Сказал, писателем хочет стать. И что? Не посадили? Участковый только пинка ему дал, и все. Дядя Степа, ну, человек, милиционер. Антошке говорили, если заблудишься, испугаешься, ищи человека в форме, военного или милиционера. Он обязательно поможет». Антошка верила. Искала глазами серый китель, родимую защитную гимнастерочку, звездочки на погонах, вкусно пахнущие ремни. «Только посмотришь, уже не страшно. Там мальчишки. Ты проводи, пожалуйста, меня». В 2000-е она, уже Анна Николаевна поспелова шарахалась от любого человека в форме на противоположную сторону улицы, подальше от тартабстрела. С бандитами... Она знала из девяностых, и еще можно было договориться. От гопников убежать. Но менты... Это была безнадега. Живыми от них не вырывался никто. И в полицейском обличье они стали еще чудовищнее, словно маньяк, пытающийся завязать приятный разговор со случайной попутчицей в электричке. «Да, знаете, у меня у самого дача в Солнечногорске. Что же в одна так поздно?» Стук-перестук, вагон все пустеет с каждой остановкой. Окно наливается чернотой, разговор не клеится, разваливается на части, она все натягивает платьице на коленке, а он улыбается, улыбается, забыв, что уже улыбнулся в прошлый раз, так что она ничего уже не видит, кроме этого чудовищного оскала, нечеловеческого, потому что нет ничего человеческого во власти, которая основана на безнаказанности одних и обреченном ужасе других» и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Потребность принадлежности и любви. Громадный гранитный блок — фундамент любой нормальной психики. Практически рефлекс, как сосательный или глотательный, неугасаемый, можно сказать, неугасимый. Я люблю тебя, следовательно, я существую. Антошку никто не планировал, не ждал. Но любили ее самозабвенно. Медовый месяц родителей и два знакомых, в сущности студентов, растянулся на целых семь до момента Антошкиного рождения. Лишенная свадьбы, свадебного путешествия, пусть даже на Волгу, на дачу, хоть в какой-нибудь захудалый турпоход, они всю страсть, которую так и не сумели испытать друг к другу, обратили на невидимый пока эмбрион. Они оставили этого ребенка, они его пощадили. Каждый считал, что это его заслуга. Каждый требовал персональной благодарности. «Ты кого любишь больше, маму или папу?» Наклонялись над круглой Антошкиной головой, смотрели так, будто не ответ должны были услышать, а приговор. Антошка, зажатая в эти страшные тиски, даже в три года понимала. Отвечать нельзя, нет, категорически нельзя. Как на допросе. Пусть лучше до смерти забьют, но молчи — Любить маму и папу можно было только отдельно. Поэтому Антошка жила две параллельные жизни разом. И жизни эти не пересекались, вопреки воспаленным выдумкам казанского профессора с гладким именем Лобачевский. Мама подтакала одеяло перед сном, плотно-плотно конвертиком. Папа взбивал подушку так, что больно становилась шее. Для мамы Антошка любила айболиты и котлеты с картошкой пюре. Папа читал «Твою любимая мартышка» конька-горбунка и наизнанку изворачивался, чтобы добыть, опять же, твое любимое, сосиски молочные. Если достались свежие, то можно выдавить из скользкого целлофана и тайком, чтобы мама не видела, разъесть с папой одну на двоих, гладкую, розовую, упругую, сырую. Маме надо было форчать в ухо, тихо-тихо, как будто мы с тобой ежики, дантошка, да, С папой играть в медведя на велосипеде по кочкам-по кочкам в ямку ух, Антошка взлетала над твердыми отцовскими коленками радостно хохоча. Папа водил ее на карусели, мама в цирк, взволнованную счастливую девочку с косичками. На каждой косичке капроновый бант, на каждом капроновом банте смешные плюшевые горохи, красные. Кружились, ныряя, тошнотворные игрушечные лошадки. Папа махал рукой, спотыкался, бежал за лошадками следом, радуясь, что доченьке хорошо. Он так и говорил, бедная доченька. Антошка сияла в ответ, тоже махала, сглатывала горькую слюну, ее укачивала, понимаете, тошнила на каруселях. Все время, никогда не прошло, и сахарную вату она ненавидела. Настоящие цирковые лошади кружили по арене в том же страшном ритме, колыхались у них на спинах пышные сказочные султаны, корчились под потным лошадиным брюхом, проявляя чудеса вольтежировки и джигутовки худые измученные человечки. И даже само это слово вольтежировка вгрызалась в Антошкино сердце, как тупая, ужасная, нарушенно-медленная пила. «Правда чудесно?» — спрашивала мама, сжимая влажную Антошкину ладонь, и корона самой лучшей мамочки на свете сияла на ее волосах, мучая, ослепляя. Антошка, на зубок знающая свою партию, кивала, повинуясь невидимому хлысту, и «Алле-оп!» Послушно прыгала через полыхающий в самделишном пламенем обруч. Цирк она ненавидела, из-за непосильной концентрации страха, отчаяния и боли. В цирке плохо было всем, даже будили мы львам, затравленно провожавшим взглядом каждое движение такого же затравленного дрессировщика. Каждая алле или оп прятало внутри удар быстрый, обжигающий, невидимый, но самый настоящий. Больно! И снова больно. «Ап!» Антошка, приоткрыв от ужаса рот, смотрела на гимнастов и клоунов, стареющих, пьющих, несчастных. Сквозь слои белил, перья и блестки глядели на нее человеческие глаза. Уставшие, налившиеся крови от натуги, желтоватыми склерами, больные. Привычная ломота в суставах, привычный страх покалечится, жалкое существование. Жалкая зависть, гастрольная несносная маета, вонь, толпа, качающаяся на стыках, опасная неверная плацкарта. Никто так и не заметил. Ни мама, ни папа. Антошка так и не рискнула их подвести, Не посмела. Так и несла, надрываясь громадную горой на горб наваленную любовь. К шести годам она достигла виртуозных вершин притворства — Стала профессиональным, законченным, совершенным лгуном. Маленькой королевой мимикрии. Нет, не так. Ее стало две. Одна для мамы, другая для папы. Ни одной для себя самой. Это и был приговор родителям. Окончательный, не подлежащий обжалованию. Страшный. Антошка стала инопланетянином Брэдбери. Еще одна непрочитанная книжка. Слава богу, если бы Антошка принялась жалеть еще и вымышленных людей, ей бы точно пришлось умереть. За правду, по-настоящему, на самом деле. Ее и так рвало, когда родители, слава богу, редко обрушивались на нее разом. Единственный совместно проведенный отпуск, ребенку нужно на море, только такой рухля, как ты, не может достать путевку, обернулся для Антошки больницей. Самый настоящий, детский, инфекционный, температура 40, слабость, бредовое состояние. Неукротимая рвота, обезвоживание, частое мочеиспускание, симптомы противоречили друг другу, педиатры качали головами, налицо картина острой инфекции, но при этом анализ крови идеальный. Пятилетняя Антошка, осунувшаяся, взрослая, усталая, в больнице ей мигом стало легче, физически, только физически – Стояла у окна и смотрела на родителей, часами торчавших внизу. Огнедышащий июль, анапа, сосны, мама и папа. Задрали головы, выискивают перепуганными мокрыми глазами дочку, каждый свою. Именно в больнице Антошка поняла, что хочет стать врачом. Поняла по-взрослому, без сантиментов, просто приняла решение. В больнице ей понравилось все. Особенный распорядок, железный, ненарушимый, настоящий каркас дня, его совесть. Дома царил вечный бардак, папа шел на работу к десяти, мама вскакивала в шесть, они то сидели на безрадостных магазинных пельменях, то на маму вдруг находил, как она сама выражалась, стих, и тогда деваться некуда было, от пирожков с невиданной и неумелой начинкой, которые она изобретала и жарила все воскресенье в зачумленном чаду на почти невидимая от дыма кухне. То вдруг затевалась и за студией для Антошки, но уже через три занятия выяснялось, что водить ее туда по вторникам и четвергам неудобно и некому. И Антошка, только свыкшаяся с большой незнакомой комнаты, в которой редками стояли мальберты и царил в самом центре большой медный кувшин на нарочно мятой тряпке, снова вынуждена была менять едва наладившуюся жизнь. Как и всякий ребенок, она нуждалась в простом повторении простых вещей. Детский мир, он ведь очень древний, примитивный, плоский, три простодушных слона, перетаптывающихся на огромной черепахе. Мерное вращение целой вселенной вокруг одной неподвижной колыбели. Центр мира. У Антошки этот центр все время смещался, сбивался, как прицел, ускользал. Это было сложно. А в больнице все стояло на своих раз и навсегда определенных местах. Кровати, капельницы. Час, когда приносили смешные маленькие стаканчики с таблетками, тарелка манной каши, солнечной масляной лужицы в самом центре. Обход, совершавшийся в определенный час, словно не обход, а восход или закат. Чтобы не случилось, солнце покажется с этой стороны. Спокойно. В больнице было спокойно. Но больше всего Антошке нравились врачи. Они все знали, понимаете, знали, ни в чем не сомневались, не суетились, огромные неторопливые боги, пахнущие прохладой, йодом и жавелевой водой. Антошка, никогда прежде ни о чем не мечтавшая, у нее ведь всё было, все, даже кукла из Лейпцига, с недетской неожиданной силой захотела стать точно такой же, всесильной, всевластной, всемогущей, Проходить точно так же коридором, пряча в складках халата огромные крылья. Склоняться утешительно, бесшумно парить, сияющие шприцы, звяканье металла, прозрачная ампула, круглая серая картонка, присыпанная по краю острой алмазной крошкой, надрезанное покорившееся стекло. Это был ее мир, ее место, понимаете? При выписке она разрыдалась, никак не желая уходить, Смирилась, только получив в подарок старенький сломанный стетоскоп. До сих пор лежит в шкатулке самым дорогим сокровищем. Почти пустая. Стетоскоп до да свидетельство о браке. Других сокровищ не накопилось за целую жизнь. Потребность в самовыражении и личностном росте. Самая последняя ступенька. Самая макушка пирамиды, над которой только небо, почти черное от немыслимой высоты. Вершина мира. Она должна была вернуться, должна была стать врачом. Но не допрыгнула, не сумела. Ни мать, ни отец не могли ей помочь. Нет, неправильно, не могли вообще. Антошке не на кого было рассчитывать. Фактически она была единственным в семье по-настоящему взрослым человеком. Вставала по будильнику, даже мама ухитрялась иногда проспать, не забывала мыть руки перед едой, сама без напоминаний убирала за собой игрушки, требовала ответа на вопросы. Не отговорки, ответы. «Как стать врачом?» «Ну, это надо очень много учиться». Мама поудобнее сворачивалась на диване, заложив пальцем роман-газету. «Номер пятый за 77-й год. Остафьевская царь-рыба». «Много — это сколько?» Антошка смотрела настойчиво из-под лобья, тянула мать за капроновый скользкий халат. «Много — это много. Школу сперва закончить надо. А ты еще в первый класс даже не пошла». Мать поджимала большую гладкую ногу, ежилась зябко. «Пледик лучше принеси. Он у отца в комнате, знаешь, коричневый в клетку». Антошка знала, что где лежит, что куда спрятано. «Отцовская сберкнижка», «Сережка матери в попыхах убежавшей из шкатулки», Колготки целые, колготки штопаны под брюки, носки, пестрым вялым комком сваленные в комодный ящик. Антошка со вздохом доставала их, раскладывала парами. Серый к серому, черный к черному. У этого на пятке сквозит будущее, бледная дырка. Штопать на деревянном грибе Антошка научилась у соседки. У нее же обитал и сам гриб. Деревянный, теплый, заметно обкусанный по краям коричневой шляпки, каким-то давно выросшим и даже состарившимся младенцем. Баба Маша. Одинокая, полная, немолодая. Никогда не торопилась. Родители торопились всегда. Зачем? Поспешишь, людей насмешишь. «Давай-ка садись поближе. Вот видишь, иголка большая какая. Называется цыганская. А потому что цыгане такие продавали. Для штопки лучше всего». Антошка представляла себе пестрый волчком крутящийся табор, из которого торчали во все стороны ежиные острые иголки, цыганские. Дырка на пятке заштриховывалась сперва крупными стежками, потом ход иглы становился все кропотливее, просветы все меньше, и вот облака уже смыкались окончательно. Ни лучка, ни пятнышка. Сплошная, плотная, вновь народившаяся ткань. Шов стебельчатый, тамбурный, Кроя, рукава, очень сложная, мережка. Молодец, хорошие руки, ловкие. Вырастешь — мастерицей станешь, будешь всю семью обшивать, да и сама без куска хлеба не останешься. Так и не пришлось, не довелось. Жаль. Муж, выудив из ящика комода, аккуратно стежучек к стежку заштопанный носок, повернулся медленно, как во сне. Он всегда становился медленным от гнева. Антошка знала. Останавливал и время, и себя, чтобы не взорваться, не убить. Спросил тихо, очень тихо, «Я что, так мало зарабатываю?» Антошка только голову наклонила, сглатывала. Он был главный. Господи, наконец-то, хоть кто-то главный в ее жизни, не она сама. Принимал решение мгновенно, безупречно умной, безупречно красивой, молчаливой, каменные мышцы на широкой спине. Каждую Антошка знала наизусть, на каждую молилась, засыпая, долго-долго, не решаясь погладить, обнять, прижаться щекой. Он всегда засыпал на правом боку, лицом к окну, любил так. Муж, врач. Она даже мысленно по имени его не называла. Не хотела. Муж и врач. Это было самое главное. Самое лучшее. Лежа между его спиной и стенкой, ледяной, украшенной старым совсем, совсем чужим ковром, Антошка чувствовала себя счастливейшим на земле человеком. Мир, безопасность, уют. Чур я в домике. Заботиться, прикрыть собой, спрятаться за него, в него. Хочу к тебе в сумку, как кенгуру. Посмотрел, не понимая, снова опустил голову, вернулся к книжке. Книжки жили в доме везде, путались под ногами, забредали табунком в углы, сваливались на голову, Иногда пугали, иногда злили, как живые. Его книжки. Вытирая пыль, Антошка гладила их по корешкам. Его книжки, его носки, его работа, его жизнь. Если бы она могла, она бы в воздух превратилась, честное слово. Стала бы атмосферным явлением, облаком нежности. Лишь бы он, лишь бы ему, лишь бы для него. Он был всем, чем Антошка не стала. Абсолютно всем. Хорошим врачом, хорошим сильным человеком, богом, просто богом. Заштопанные носки она выкинула в мусорное ведро, скрутила в шарик и похоронила рядом с пустой яичной скорлупой и картонным молочным пакетом. Омлет по утрам, бутерброды на обед, завернутая в прохладную фольгу, ржаной хлеб, докторская колбаса, немного горчицы, огурчик свежий, ее собственное сердце, борщ по субботам. Пирог по воскресеньям, всегда кривоватый почему-то, духовка, наверное, плохая, не своя. А на ужин придумаю что-то особенное. Потушу кислую капусту с тмином, и он станет есть быстро, невнимательно, не отрываясь от книжки, роняя на старенькую клеенку, купить новую, заменить, крошки и куски, капли света и короткие, от коротких волос, тени. Муж, врач. Главное, все-таки врач. Антошка... Выиграла его, словно миллион по трамвайному билету. Он был самый лучший на Земле. Она сама должна быть точно такой же.